Матильда повидалась с лучшими местными адвокатами, которых обидела, слишком прямо предложив им деньги, но в конце концов они их приняли. Она быстро сообразила, что в Бизансоне все значительное и сомнительное зависит от аббата Фрилера. Сначала она встретила непреодолимое препятствие, чтобы добраться до всемогущего члена конгрегации под сомнительным именем госпожи Мишле, Но вскоре весь город знал о красоте молодой модистки, безумно влюбленной и приехавшей из Парижа в Бизансон ради того, чтобы утешать молодого аббата Жюльена Суреля. Матильда сновала по улицам Безансона пешком без провожатых. Она надеялась, что ее никто не узнает. Во всяком случае, она считала небесполезным для своего дела произвести впечатление на население. В своем ослеплении она мечтала даже о том, чтобы устроить восстание и подбить толпу спасти Жульена, когда его поведут на казнь. Мадмуазель де Ламуль воображала, что она одета очень просто, как подобает огорченной женщине, но ее туалет обращал на себя общее внимание. Она уже сделалась в Бизансоне предметом всеобщего внимания. когда после целой недели домогательств она получила, наконец, аудиенцию у господина де Фрилера, Как невелико было ее мужество, но с мыслью о влиятельном члене конгрегации у нее было так тесно связано представление о таинственном и обдуманном преступлении, что она дрожала, когда звонила у дверей епископского дома. Она едва ступала, когда ей пришлось подниматься по лестнице в квартиру старшего викария. Пустынность епископского дворца навела на нее ужас. «Я могу сесть в кресло, а меня скрутят по рукам, и я исчезну. У кого моя горничная может спросить обо мне? Жандармский полковник поостережется вмешиваться. Я одинока в этом большом городе». Окинув взглядом квартиру, мадмуазель де ламоль успокоилась. Во-первых, ей отворил дверь лакей в очень элегантные ливреи. Гостиная, куда ее ввели для ожидания, блистала изящным убранством, столь отличным от грубого великолепия, и даже в Париже, встречающимся только в лучших домах. Лишь только она увидала господина де Фрилера, приближавшегося к ней с отеческим видом, У нее исчезли все мысли о гнусном преступлении. Она даже не нашла на этом красивом лице отпечатка энергичной и несколько примитивной добродетели, столь антипатичной парижанам. Полуулыбка, оживлявшая черты лица священника, вертевшего всем безансоном, отражала в нем светского человека, просвещенного прилата искусного администратора. Матильда подумала, что очутилась в Париже. Господину де Фрилеру понадобилось всего несколько минут, чтобы заставить Матильду сознаться, что она дочь его могущественного противника, Маркиза де Ламоле. «Действительно, я не госпожа Мишле», — сказала она, принимая свою высокомерную осанку. «И мне тем легче в этом признаться». Ибо я пришла с вами посоветоваться, сударь, как устроить побег господину де Лаберне. Во-первых, он виноват только в запальчивости. Женщина, в которую он выстрелил, чувствует себя хорошо. Во-вторых, для подкупа всех низших служащих я могу вам вручить тотчас 50 тысяч франков и обязуюсь дать еще столько же. Наконец, признательность моя и всей моей семьи. Не остановится ни перед чем ради того, кто спасет Делаберне.